Эпилог. Говорят, что жизнь прожить не поле перейти. Это уж точно. Лично у меня никак не получается свою жизнь написать набело. Я постоянно совершаю ошибки, которых можно было бы избежать, и попадаю в положения, которые трудно назвать однозначными. Возможно, Костик и прав, называя меня ходячим недоразумением, но он не может без меня жить. Он сам мне это сказал и теперь не устаёт мне это повторять. А я Я нашла своего прекрасного принца. После стольких сомнений и тревогнений я снова пришла к выводу, что Константин Прудников самый настоящий принц. Хотя нет. Константин Прудников самый настоящий король, потому что звание принца теперь по праву носит младший Прудников, Константин Константинович. Наш маленький принц, который по заверениям моей же собственной свекрови ксерокопически точно похож на своего отца Костика в детстве. И она права. Удивительно. И как я умудрилась родить такого один к одному Коре Глазового, ворчливого, надменного, худощавого и умнейшего ребёнка на свете. Оказал, что всё в жизни может происходить с точностью до да наоборот. Что очевидное может быть неправильным, а глупое мудрым. Мой дурацкий поступок, когда я не пойми зачем призналась Косте в собственной измене, был или во всяком случае казался самым идиотским поступком на свете. Вот честное слово, Жизнь без лжи оказалась так легка и светла, что мне становится страшно, когда я подумаю, что могла промолчать. Промолчать и оказаться стрещавшим по швам браком в жуткой однокомнатной квартире, где не выживет и таракан. А теперь, кстати, мы с мужем приобрели маленькую уютную двушку недалеко от метро Пражская. Оказалось, что за истекший год после падения пирамиды новостроек цены на квартиры упали так, что... что нам наконец после стольких лет ожиданий и мытарств по съёмным квартирам хватило денег на наш дом. Даже не пришлось залезать в долги и брать кредит, что само по себе чудо. И это не единственное чудо, которое произошло с нами после того, как Константин старший, мне теперь всё время приходится делать эти уточнения: старший, младший, но мне даже приятно. Триумфально вошёл в Дудиковскую квартиру Самым удивительным было то, что случилось с нами, когда мы с ним всё-таки полетели на отдых в Египет. А что? Хорошая идея, одобрил он. Нам никак не помешает ещё один медовый месяц. Может, возьмём и сына? Только не это, запротестовала я. Я всё понимаю, ты его не видел, готов часами качать его на коленках, но я, я наблюдаю этого хлопчика вот уже больше года и признаться, порядком устала от его воплей. 10 дней он как-нибудь переживёт без матери и отца. поднял бровь Кости и без отца, к отцу ему вообще ещё придётся привыкать. Я тебя уверяю, что не пройдёт и полугода, как мы станем с ним лучшими друзьями, заверил меня супруг. Что ж, посмотрим. А пока мы вероломно покинули нашего сынка и отправились в Шарм-эль-Шейх, где жаркое солнце опалило наши плечи и облупило наши носы, Красное море подмигнуло нам из своей глубины разноцветными рыбами, А огромная кровать в нашем номере для молодожёнов помогла нам наверстать упущенное за прошедший год. Нас никто не беспокоил, что и неудивительно, потому что мы никому не сказали, куда едем. Но по-настоящему наше новое счастье, наше новое утро после хеппи-энда началось, когда один разговорчивый араб на ломаном русском объяснил нам, что как кто в Москве не бывал, красоты не видал, так и кто на гору Маисея не влез, зря в Египет летал. Иными словами, нам было рассказано это красивое, но очень массовое, как потом выяснилось, легенда о том, что тем христианам, кто встречает на горе Моисей рассвет, Господь отпускает все грехи. У меня грехов много, воскликнула я. Мне надо срочно на гору. Я тоже парочку наберу, со вздохом согласился Константин. Это надо вам сказать, была картина Репина Маслом на бутерброде. Огромная толпа страждущих очистить совесть таким нетрадиционным способом в глухой ночи набила с собой два экскурсионных автобуса. Потом нас словно стадо гнали под светом тусклых фонарей в кромешную тьму, пока мы не ступили на священную древнюю мостовую монастыря святой Екатерины. Мысль, что по этой горе ходили библейские персонажи и что где-то во тьме величественных каменных стен растет неопалимый курс Терновника, о да, это завораживало. А где гора-то? поинтересовался Константин. Тама легко махнул всть наш экскурсовод, и мы пошли. Я уже не помню, сколько там километров на дуромнем море. Костик знает. А я могу сказать, что гораздо больше, чем надо нормальному живому человеку в босоножках на каблуках. Нам говорили, что лучше надеть удобную одежду, но я как-то не придала этому значения. Когда я рыдая про себя спросил, нет ли способа как-то ещё попасть на гору, Мне любезно предложили поехать на верблюде. О, конечно, радостно потёрла я ручки. Но не тут-то было. Оказалось, что надо висеть на высоте 3 м между горбами животного, который движется по краю бездны, всё время наровя рохнуть в пропасть. Я слетела с верблюда в состоянии близком к обморку. После этого молча стиснула зубы и тупо пёрла в гору, не обращая внимания на стёртой в кровь ноги и порванные лястки от моих подарочных красивых босаножек. В полном отупении мы долезли пропорубленными монахами ступенем наверх, где все было грязным и заплеванным, и принялись сонно клевать носом в ожидании отпущения грехов. Желающих была целая куча, поэтому было тесновато. — Смотри! — вдруг зашептал Костя и потряс меня за плечо. Рассвет на юге наступает резко. Лишь только первые лучи солнца осветили горизонт, как мы поняли, что находимся в самом красивом, самом невероятном месте. Мы на вершине мира. Люди замерли в немом в восторге, оглядывая раскинувшиеся перед нами горы, разлившееся море, искрящееся как огненный шар солнца, окрашивающее всё вокруг красками неописуемой красоты. Боже, это это самое прекрасное, что только может случиться с человеком, выдохнула я и подумала, что ради такого стоило стереть в кровь ещё и руки. В конце концов, в племеях-то грехах Я люблю тебя, прошептал мне на ухо Костя и прижал к себе. Потом, спустившись, мы так и не смогли расцепить рук, так и шли по монастырю, обнявшись. Молодожёны, спросил нас по-английски какой-то старик в чёрной монашеской рясе. Что-то вроде того, ответил ему Константин. Вот это, именно это, наверное и зовётся Божьим промыслом. На каком-то жутком конце света неизвестный старец на другом языке спросил: Обвенчаны? Нет ещё, улыбнулся Костя, но очень хотим. Может, вас здесь повенчать? Не так дорого, а память будет на всю жизнь, предложил старик. Мы замерли. У меня от восторга, что называется, спёрло дыхание. Не дали чем через 2 часа, сразу после службы, этот самый старец, который оказался священником, в присутствии двух обалдевших от свалившихся на них ответственности членов нашей группы, обвенчал нас в стенах древнего священного православного храма святой Екатерины. Невероятно, шептала я, когда священник отобрав у нас кольца, заново надел их на наши руки, освятив их своей молитвой. Надо ли говорить, что после этого я перестала сомневаться, что нас с Костей ждёт долгая счастливая жизнь. Впрочем, и у Динки Дудиковой всё совсем неплохо. Ей удалось заново укрепиться на своем почетном главно-бухгалтерском месте в медцентре. И теперь мы снова можем встречаться в нашем кафе и обсуждать всевозможные сплетни. Вот, например, одна из последних. От Дениса ушла жена. Теперь он ходит непрекаянным по коридорам и пристает к девушкам, предлагая им провести вместе вечер. Но стараниями Динки, правда, о его домашних забавах садистского толка стало известно почти всему офису, хотя... Он знает, вдруг он найдёт настоящую мазохистку. Вот они заживут. Мне лично трудно представить женщину, которую возбуждает вид кулака перед её носом. А недавно мне звонила Алочка и сказала, что НН снова выплыла на поверхность. Да ещё как, в качестве единственного туроператора одной очень крутой сети отелей в Тунисе. Так что, если я желаю, то он будет счастлив и ТД, и ТП. В общем, всё возвращается на круги своя. Мне не очень интересно, что будет дальше. По правде говоря, мне так хорошо в моём настоящем, что лучше уже быть не может. Или может, многое стало проще после того, как Костян, наслышанный о роли, которую Дудикова сыграла в рождении нашего сына, принялся её обожать и принимать в нашем доме в любое время суток. Поскольку у нас теперь есть собственная квартира, мы теперь частенько собираемся на маленькой кухне нашей тесной компанией: я плюс Динка плюс Салочка, плюс разные дополнительные подруги с чьей-либо страны, чтобы раскинуть карты и посмотреть, что же нас ждет там, за поворотом. Конечно, в основном это не более чем забава, но иногда... Иногда мне кажется, что мы действительно видим будущее, которое нам демонстрируют просто для того, чтобы мы успели подготовиться. Недавно Динке было предсказано, что ее ждут глобальные перемены в жизни. И не абы какой жизни, а в личной. Потому что ей предстоит родить ребенка, Карта Аист несет младенца в гнездо. — Да уж, к такому лучше готовиться заранее. Вы можете вообразить себе, какая из Динки выйдет мать? Вот и я не могу. Но, может, это-то и самое интересное, то, что ждет нас в будущем.